Глава 15. Австралийская и новозеландская газета 2 января на восходе солнца путешественники выехали за пределы Золотоносного района. Теперь копыта лошадей ступали по пыльной почве австралийского графства Далхус. Строй отряда изменился. Узнав о том, что железнодорожная катастрофа была подстроена беглыми каторжниками, Айртон настоял на принятии серьезных мер предосторожности. Во время движения вооруженные всадники не упускали фургон из виду, а на привале выставляли караул из двух человек. Оружие тщательно проверяли и смазывали дважды в день. Фургон въехал в огромный, простиравшийся на сотни километров лес величественных эвкалиптов. Это были деревья в 60 метров высотой и 6 метров в обхвате. На стволах, изброжденных ручейками душистой смолы, с губчатой корой толщиной в 15 сантиметров, не видно было ни ветки, ни сучка, ни отростка, Сотни одинаковых, гладких, словно обточенных на токарном станке, колонн устремлялись в небо. На самом верху они венчались капителями из круто изогнутых ветвей, на концах которых симметрично росли листья и крупные цветы, похожие на опрокинутые урны. Под этой вечно зеленой завесой свободно веял ветер, высушивая почву. Деревья стояли далеко друг от друга, и между ними, словно по просеке, Свободно проходили табуны лошадей или стада быков. Яркий изумрудный травяной покров у подножия деревьев, завесы зелени на вершинах, уходящие вдаль ряды стройных стволов, отсутствие тени и прохлады, какой-то особенный свет, словно процеженный сквозь тонкую ткань, четкая игра солнечных бликов на земле, создавали причудливое и забилующее неожиданными эффектами зрелище. «Этот лес не похож на леса Европы или Америки», — заметила элен Мне кажется, это вызвано особенностью листьев эвкалипта. Смотрите, они обращены к солнцу не поверхностью, а ребром». «Действительно», — согласился Гленарван. «Глаз видит эту необычную листву как бы в профиль. Наверное, поэтому лучи солнца проникают сквозь листву, как через щели жалюзи», — добавила мэри. «Почему листья так странно ориентированы, господин Паганель? Потому что так надо», — с готовностью ответил географ, Как человек, которого ни один вопрос не может поставить в тупик Природа не ошиблась, дав этим деревьям такую своеобразную листву А вот люди заблуждаются, именно их эвкалиптами «Почему?» – спросила Мэри «По-гречески это слово значит «я хорошо покрываю» Ботаники серьезно ошиблись при выборе названия Ведь любому ясно, что эвкалипт покрывает плохо То есть совершенно не дает тени «Действительно», – согласился гленорван Но все-таки объясните нам, дорогой ученый, почему листья растут таким образом? В Австралии очень сухой воздух. Дожди выпадают редко. Почва иссушена. Деревья здесь не нуждаются ни в ветре, ни в солнце. Недостаток влаги вызывает у растений недостаток соков. Поэтому эти узкие листья, защищаясь от жары и лишних испарений, поворачиваются к солнцу ребром. Очень рационально. И очень эгоистично с их стороны, добавил майор. Эти листья... Думают только о себе и совершенно забывают о путешественниках Все в душе согласились с Макнапсом, кроме Паганеля Который, вытирая пот со лба ликовал, что ему довелось ехать под деревьями, не дающими тени Вечером разбили лагерь под эвкалиптами На стволах видны были следы сажи Паганель пояснил, что туземцы разводят костры у подножия деревьев И прожигают стволы, служащие как бы гигантскими трубами до самого верха Тем не менее, эвкалипты исключительно живучи. И хотя от ствола остается одна кора, дерево не погибает. Мистер Олбенет по совету Паганелли тоже развел костер для приготовления ужина в одном из таких обгорелых полых стволов. Тяга получилась отличная. Костер не чадил, весь дым уносил вверх. Весь следующий день, 3 января, дорога тянулась по бесконечному эвкалиптовому лесу. К вечеру деревья поредели, и в нескольких километрах впереди на небольшой поляне показались дома, расположенные правильными рядами. «Сеймур», — объявил Паганель, — «последний город провинции Виктория, через который мы проедем». «Это большой город», — спросила элен «Скорее селение», — ответил Паганель. «Давайте не будем туда заезжать», — подал голос Айртон. «Только время потеряем». «А там есть приличная гостиница», — спросил Гленнерван. «Надеюсь, что да», — ответил географ. «Тогда едем в Сеймур». Думаю, что дамы рады будут провести хоть одну ночь с удобствами». Путешественники, несмотря на недовольство Айртона, выехали прямо к гостинице «Северная Британия». Лошадей и быков поставили на конюшню фургон в сарай. Хозяин предоставил Гленарвану и его спутникам хорошо обставленные комнаты. В десять часов подали ужин, к приготовлению которого приложил руку мистер Олбинетт. Паганель успел пройтись с Робертом по городу, но о ночной прогулке рассказал кратко, ничего интересного не видел. Человек менее рассеянный, безусловно, заметил бы на улицах Сеймура оживления На улицах стояли группы обывателей. Люди о чем-то тревожно расспрашивали друг друга, горячо спорили, читали вслух утренние газеты и обсуждали их. К счастью, в отряде Гленнер был человек очень наблюдательный и осторожный. Майор Макнапс, не выходя в город, не переступив даже порога гостиницы, а только поговорив десять минут со словоохотливым хозяином, Успел разузнать последние новости и позаимствовать у него газету. За ужином майор ни словом не обмолвился об услышанном. Когда Эллен, Мэри и Роберт разошлись по комнатам, майор попросил остальных остаться. «Обнаружены преступники, устроившие крушение поезда», — кратко сообщил он. «Они арестованы?» — быстро спросил Айртон. «Нет», — ответил Макнапс, словно не замечая поспешности, с какой боцман задал вопрос. «Тем хуже», — заметил Айртон. «Кто они?» – спросил Гленнерван. «Читайте», – проговорил майор, протягивая Гленнервану последний номер австралийской и новозеландской газеты, одолженный у хозяина. «Преступление совершено шайкой каторжников», – гласила заметка, – «бежавших полгода назад из пердской исправительной тюрьмы в Западной Австралии. Их переправляли на остров Норфолк, куда ссылают рецидивистов и неисправимых. Шайка состоит из 29 человек. Предводитель шайки, некий Бен Джойс, особо опасный преступник». «Властям пока не удается задержать бандитов. Жители городов просят соблюдать осторожность и сообщать в полицию любые сведения, которые могут помочь следствию и способствовать розыскам преступников». Гленнерван опустил газету. «Видите, Паганель? Оказывается, в Австралии водятся каторжники», — обернулся Макнапс географу. «Беглые», — поправил его ученый. «Отбывшие наказания не получают вида на жительство здесь». «Я полагаю, их наличие не изменит наших планов». «И мы будем продолжать путешествие», — сказал Гленнерван. «Что скажете, Джон?» Джон Манглс ответил не сразу. С одной стороны, молодой капитан понимал, какое горе будет для мэрии Роберта, если розыск их отца придется отменить. С другой стороны, он трезво оценивал опасность, которой в новых условиях подвергалась жизнь детей капитана Гранта. «Если бы с нами не было леди Гленнерван и мисс Грант, никакие преступники не остановили бы меня». промолвил наконец Манглс. «Тогда не лучше ли в интересах наших спутниц отправиться в Мельбурн, сесть на Дункан и морем проехать к восточному побережью?» — предложил Гленнерван. «Там мы возобновим поиски». «Как вы считаете, Макнапс?» «Прежде чем высказаться», — медленно проговорил майор, «я хотел бы узнать мнение Айртона». Все замолчали. «Никто не понимал, какую игру ведет Макнапс». Боцман, стараясь не встречаться с майором взглядом, повернулся к Гленнервану. «Мы находимся в двухстах километрах от Мельбурна», — сказал Айртон. «Мне кажется, что если опасность действительно существует, она одинакова что на юге, что на востоке. Обе дороги пустынны, и одна стоит другой. Я предлагаю двигаться вперед». «Правильно», — согласился Паганель, — «продолжая путешествие на восток, мы можем напасть на следы капитана Гранта, а, возвращаясь на юг, мы теряем все шансы». «Я присоединяюсь к вашему мнению, Айртон. Беглые каторжники честному человеку не страшны». Предложение продолжать путешествие по ранее намеченному плану поставили на голосование, и оно было принято. Даже майор поддержал решение Айртона. «Мне хотелось бы, сэр, высказать еще одно соображение», — промолвил Боцман, когда все уже собирались разойтись по комнатам. «Говорите, Айртон», — сказал Гленнерван. Не послать ли Дункану приказ срочно идти на восточное побережье? Зачем, вмешался Джон Мангус. не надо торопиться. Даже когда мы прибудем в залив Туфолда, не поздно будет отправить такое распоряжение. В городе мы будем в безопасности. И сможем ждать яхту сколько угодно. А сейчас другое дело. Мало ли что может произойти по дороге. Вдруг придется вернуться в Мельбурн, и мы не застанем там Дункан. Зачем зря гонять судно? Но! Никаких но, Айртон, отрезал майор. «Джон знает, что говорит».